«Сын здесь!» — выкрикнула я, воспользовавшись секундным затишьем. Два слова изменили всё. Я заметила, как переменилось поведение доктора, счетовода и даже клона Мантона. одна из самых могущественных в мире групп во всех смыслах этого слова, и по грубой стиле, и по политическому влиянию, и по знаниям. Но они испугались. Мне не нужно было их победить, требовался лишь шанс поговорить. Я его получила, теперь нужно было, чтобы они меня выслушали. Чем проще, тем лучше. «Прямиком к делу». «У нас нет причин доверять тебе», — сказала доктор. «Мы уже встречались, шелкопряд. Я в некотором роде уважаю то, чего ты достигла, но это не означает равной степени доверия. Ты опасна, и я не могу исключить вероятность, что это попытка убийства». «Перевод — отрицание в чистом виде. Ты не желаешь поверить мне». «Он наверху, и прямо сейчас он идёт сюда», — сказала я. «Это...» — начала доктор, затем замолчала, словно обдумывая последствия, Затем потрясла головой. «Это ничего не меняет. Я всё ещё не имею права доверять твоим словам». Это звучало уже не как отрицание, а как откровенная подозрительность. Я уверен, это был шаг вперёд. Вся окружающая конструкция затряслась. Я почувствовала, как помещение несколько накренилось. Доктор взглянула вверх, затем пристально сузя в глаза, сверху вниз посмотрела на меня. Я впервые увидела её волосы распущенными, а не заколотыми палочками для еды или замысловатой булавкой. Я не знаю, что ей сказать, разве что сообщить, что всё в полной жопе. Заговорила я. Прежде всего, сатир мёртв. Александрия вздрогнула, словно дала ей пощечину, и она сумела это ощутить. Вся его команда мертва. Взглянула я на неё. Все ваши заключённые на втором, третьем и четвёртом этажах мертвы или умирают прямо сейчас. Прочитай мои реакции. Используй силу Александрии. Скажи, говорю ли я правду. Боюсь. Заговорила Александрия не вполне своим голосом. Я не имела возможности настолько хорошо изучить этот аспект её силы. «Всё в порядке», — сказала доктор. «Я считаю, нужно ей поверить, а если это попытка убийства, я приму этот риск». «Если бы это была попытка убийства», — заметила чертёнок, появившийся в дальнем конце комнаты. «Я бы уже тебя прикончила». «И кто же ты?» — взглянула на неё доктор. Чертёнок вздохнула. «Мы спускаемся вниз», — решила доктор. «Уильям, пожалуйста, поверни колонну, пока наши... М, гости приведут себя в порядок». Мантон подошёл к вмонтированному в стену компьютерному терминалу и начал набирать команды. «Приведут себя в порядок». Будто не они только что избили нас. Действия Мантона привели к видимому результату. Снова появилось ощущение, что помещение качнулось. Всё, на что я смотрела, было неподвижным, кроме разве что людей, пытающихся удержать равновесие. Однако мои непарочеловеческие чувства сообщили мне, что мы движемся. Чувство исчезло, Рэйчел приказала собакам встать, и мы попытались привести себя в порядок. Лун достиг какого-то среднего состояния между человеком и чудовищем. Он был от ног до головы покрыт металлической чешуёй, шея стала слишком длинной, а плечи слишком широкими. Он приложил лапу к кровоточащей ране на горле. Судя по её размеру, он должен быть уже мёртв. Однако его спасли регенерации и нечеловеческое строение тела. Охотница наконец поднялась, и я получила возможность встать на ноги. Я ощутила тупую боль там, где скоро появятся синяки. Если, конечно, мне удастся достаточно долго прожить. Снова раздался грохот, и ощущение, что помещение качается, вернулось. Чувство равновесия работало не вполне правильно. Мантон был здесь ни при чем. значит, видимо, сын. Стальная колонна сдвинулась. Это его сознательное намерение или результат других действий наверху? и она отремонтировала свою броню, восстановив металл вокруг шеи. Она убрала зловеще острые шипы на коленях и в основании ладони, где она вырастила их на случай, если ей придётся вырваться из его хватки. Щитовод лишь улыбнулся, и прежде чем спрятать шариковую ручку в карман костюма, постучал ей по одному из шипов. По нижней части лица, видимо, из-под визора шлема Аковы, было заметно, насколько она недовольна. Юноши в рубашках занялись тремя заключёнными и двумя ранеными, Александрия оторвала толстую металлическую ножку от стола и с её помощью связала руки за спиной, потерявшей сознание траншеи, затем приподняла её и понесла. «Прошу прощения», — обратился считават к Рэйчел, — «за поведения моих клонов. Они созданы не точно, на основе фактов, а слухов и догадок. Я был более вежлив в те времена и более эффективен». Рэйчел лишь странно на него посмотрела, затем пожала плечами и прошла мимо. «Я была напряжена». Это было не только из-за боя, который только что завершился. Здесь мы могли получить ответы, но времени осталось так мало. Я протянула руку, и, из в потолке на мою ладонь упал кристалл цветочка с ножом внутри. В другом конце комнаты доктор набрала на клавиатуре код, а Сибирь поворотом колеса открыла бронированную дверь и необычным легким толчком распахнула тяжёлую металлическую створку. Клон это или нет, силы Сибири у неё была. Сразу за открытой дверью лежал коридор, Достаточно широкий, чтобы моя группа могла идти плечом к плечу вслед за прокладывающей путь группой доктора. Все стены вокруг нас были заставлены пробирками. Они стояли на полках за металлической рейкой, удерживающей их на месте. Сначала располагались многочисленные пробирки одного цвета, следом набор пробирок других цветов. И вот только почти все были пустыми, только стекло, никакой жидкости внутри. Там же, где содержимое было, Проходящий сквозь них свет окрашивал противоположную серую стену тёмными разноцветными кляксами. Но если сосчитать их, если использовать насекомых, чтобы определить, где было содержимое, стоили даже двести пробирок, всё ещё содержащих жидкости. «Наш запас», — сказала доктор, — «почти полностью исчерпан. Мы предоставляли рецепты бесплатно, в надежде, что найдутся паралюди, способны нанести урон сыну. Мы сохранили лишние устойчивые составы». «Неустойчивые могут оказаться полезными», — сказала я, оценивая общее число пробирок. «Десятки тысяч. Они в прямом смысле покрывали стены по обе стороны коридора. Неустойчивые убивают три четверти принявших их людей», — сказала доктор. «Либо приводят к созданию случаев 53, непригодных к использованию». «Ясно», — сказала я. «Значит, это неважно». Каждая пробирка была подписана комбинацией букв и цифр и названием Я прочитала надписи на тех, где всё ещё была жидкость. «Авангард», «Авель», «Агат», «Алхимик», «Алибастер», «Альфа», «Анклав», «Апостров», «Астра», «Атрибут». «Как же много!» — произнёс голос. Шар, внутри которого сидела Света. «Немало!» — ответила доктор. «Все испытаны на людях?» — спросила Света. «Да», — согласилась доктор. «Вы знаете, я кое-что помню». «Сказала Света. Мне снится дом. Я была дочерью рыбака. Там были маленькие милые хижины с плоскими крышами, кирпичи из оранжевой глины на фоне серых скал, сине-зеленые стекла океан. Там жило множество людей, и мне приходилось делить хижину с семьёй, братьями и сёстрами. Но меня это устраивало. Там не было юношей моего возраста, которые могли бы взять меня замуж, а я не хотела ради поиска мужа переезжать, так что я оставалась сама по себе. Я рисовала...» и находила в этом умиротворение. «Мне всё ещё нравится рисовать, это помогает мне расслабиться. Но это трудно, потому что щупальца ломают кисти и карандаши, и после этого я уже не могу успокоиться». «Мы создали тебе трудности», — сказала доктор, даже не глядя на свету. Лидер котла шла быстрым шагом, скользя взглядом по рядам и пробирок. «Я не могу вспомнить свой родной язык, доктор. Я не могу вспомнить лицо папы или мамы или кого-то из братьев». Есть ли шлица, которые я вижу во снах. Каждое утро в больнице я просыпалась и пыталась что-то нарисовать, записать что-то в дневнике, и чувствовала такое волнение и панику, что в отчаянии все ломало. Доктор не ответила. Я знала, что рисовала раньше, но не могла найти стиль, которого тогда придерживалась. Мне снилась ночь, в которую вы меня забрали. Не я уверяю тебя. Я посылала других. Вы послали за мной таких же, как я. Случаев 53. Клеймённых. «Ищадий. Демонов. Вот как нас называют по всему миру». На улице шумел шторм, у меня был жар, они пришли и схватили меня, и всё, что я сумела понять, так это то, что старые истории не врут. И я сказала что-то, чего даже уже не помню. Вы забрали меня в лабораторию, и вы... вывернули меня своей отравой, а затем забросили неизвестно куда, оставив достаточно воспоминаний, чтобы я понимала, что должна была быть человеком. «Мы дали тебе второй шанс». «Я его не просила». Вполне возможно, что шторм должен был разрушить твой город. Если бы вы спросили меня об этом, я бы не захотела от него избежать. Или болезнь, не голод. От твоего жара была какая-то причина. Я бы смирилась с этим. Вы не слушаете меня, доктор. Вспышка гнева. Из движения внутри сфера начала дёргаться. У нас есть более насущные проблемы, сказала доктор. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но сейчас не время играть в что было бы если. Это не игра. Воскликнула Света, и гнев исчез так же быстро, как появился. «Я... я хочу сказать вам, что если бы вы хотя бы раз спросили, то я наверняка предпочла бы умереть. Я предпочла бы умереть, чем жить этой новой жизнью, которую вы мне всучили, и в которой я долгие годы случайно убивала людей, потеряла способность спать и пожирала бродячих животных, поскольку мое тело, а не мой разум, решало, когда я буду есть. Я понимаю», — несколько раздраженно ответила доктор. «Можешь обвинять меня, проклинать». Расскажи мне, что за всё, что сделала, я попаду в ад. Когда всё закончится, я приму все наказания, которых заслуживаю, живой или мёртвой. Но в настоящее время нам нужно найти решение. Вы не можете так поступать. Вы не можете отделаться только словами и утешениями. Траншея рассказывала, что она начинала плакать каждый раз, когда шевелила рукой, потому что её сокрушающее всё вокруг силы напоминала ей о том, кем она стала. Её способность напоминала, поскольку непрерывно сообщала об окружающей почве. Сталевар, Он говорил, что ему кажется, что он сошёл с ума. Всё, что у него осталось, это музыка. Это единственное, чем он может наслаждаться, ведь он ничего не чувствует. Он ничего не ощущает, даже когда я сжимаю его настолько сильно, что его тело сминается. «А добрый великан, ты собралась перечислять их всех?» Жёстко спросила доктор. «Ты ждёшь извинений? Ты заявила, что слова тебя не интересуют. А поступок подойдёт? Может быть, мне стоит порезать скальпелем лицо?» «И завечить себя, чтобы испытать то же, что и ты?» «Это даже близко не будет похоже на то, через что я прошла», — выплюнула Света. «Потому что у вас будет выбор, доктор. Вы сделаете это осознанно. А ещё потому что, когда сюда доберётся сын, мы все умрём, а вы проживёте с этим лишь несколько минут, а не лет. Тогда чего-то от меня хочешь?» — спросила доктор. Судя по тону её голоса, она была сильно раздражена. Комплекс содрогнулся. После грохота прозвучал тяжёлый удар... Насекомые сообщили мне, что источник шума находился в помещении, которое мы только что покинули. Настоящий водопад из обломков, металлического шлака и бетона. Не прозвучало никаких приказов или сигналов, но мы все бросились бежать. «Я хочу услышать своё имя, доктор», — сказала Света. Ей не приходилось бежать, она не запыхалась, и голос оставался ровным. «Даже не то старое имя, которое вы стерли из моей памяти. Скажите мне имя, которое вы сами мне дали», — после того, как отправили на четвёртый этаж. Ведь вы именно так поступали с теми, кого изучали, верно? Или скажите мне, как я стала себя называть, после того, как вы выбросили меня на улицу в качестве дымовой завязы для сына. Она начинается на «С», если это вам поможет». Ответа не прозвучало. «Нам нужно выработать стратегию». Подумала я. Но я не попыталась вмешаться. «Перед тем, как отправить нас на третий этаж, вы стирали нам память». «Так сказал отрилистник». «Так что некоторое время у меня был только номер. Скажите хотя бы этот номер. Скажите, что всё, что вы сделали со мной, имело какой-то смысл, что вы сделали это для чего-то, что превращение в убийцу с чудовищным телом было достаточно важно, чтобы вы хотя бы меня запомнили». «Нельзя достигнуть успеха, не потерпев некоторых неудач». «Выдохнул и набегу, доктор». «Тебе не нашлось применения, ничего существенного, кроме повышенной выносливости». «Но, по крайней мере, мы разобрались с одним из рецептов». «Этого недостаточно». «Ан?» – заговорил щитовод. «Не вы!» – зашипела Света. «Вы, наверное, помните, но...» «Ан здесь!» – перебил её щитовод. Мы остановились и оглянулись назад.